Голова двадцать третья «М-м-м...» Прохрепел я в ответ за бывшему свое место парню. «Сережа, я сейчас тебя вслед за дедушкой отколошмачу, если не будешь вежлив!» Алина дала подзатыльник нерадивому братцу, хотя и дураку было понятно, что она так его защищала. «С чего я-то должен проявлять к нему вежливость-то? Он же вообще никто!» «Появился из ниоткуда и строит из себя хрен знает что! Тем более я старше него! Это он должен относиться ко мне с уважением!» «А смелости тебе не занимать!» В голосе девушки слышалась нескрываемая издёвка. «Выпендриваешься перед лицом и срангового охотника, когда даже дедушка не позволяет себе таких фривольностей! Я тебя прям зауважала!» «Что? Сранговый?» Обомлил парень, поглядывая то на меня, то на сестру. «Кто? Он?» «Он самый», – кивала Алина. «Представляешь? Теперь-то ты понимаешь, почему дедушка ни при каких обстоятельствах не желал тебя видеть в компании? Ты же дальше собственного носа не видишь!» «Получается, я всё это время...» Его рука потянулась к зубам, и он прямо при мне начал грызть ногти. «Вёл себя, как полный идиот, перед тем, кто мог прихлопнуть тебя, как букашку. Это так». Должно быть, ты израсходовал весь жизненный запас удачи раз до сих пор цел. Да почему? посмотрел он на девушку. Почему ты не предупредила? Тогда бы ещё в больницу я не А я пыталась. Вот только ты у нас важная шишка и не желаешь выслушивать наровучение своей сестрицы. Так ты мне говорила, если я не ошибаюсь. Пока эта парочка продолжала бессмысленную перебранку, до которой мне уже не было дела. Я прислушивался к разговору за стеной. Видите, он был более информативным. Как ты мог, орал старик. Компания, которую я строил всю свою жизнь, репутация, что зарабатывалась годами, исследования, благодаря которым оборона нашей страны стала одной из самых передовых. Всё это ты умудрился спустить в унитаз меньше чем за год. Как? Как тебе вообще это удалось? Послышался глухой шлепок. Определённо идёт ударил не Родивов в СНК. Отец, не нужно так кричать. Тебе нельзя волноваться, ты же Да какая тебе к чёрту разница? Как тут оставаться спокойным, когда собственный сын не просто заключил партнёрство с непримиримым конкурентом, но и в итоге пособничал террористам? Как? Ну я же не знал. Я думал, что это обычная бизнес-сделка. А откуда мне было знать? А мозги тебе для чего? Или ты, будучи главой такой большой фирмы, веришь всем на слово? Да на крайний случай спросил бы моего совета. Нет, он сделал всё за спиной, чтобы я ни на роком не узнал. Моих же людей заставил мне врать, чтобы не выглядеть идиотом. Собирался подарочек на день рождения устроить, хороший сюрприз. Тебя рятнем быс одно только название. Ты преувеличиваешь, отец. Ничего ещё не потеряно. «Обещаю, что верну нашей компании былое величие и смою позор. Просто дай мне ещё один шанс». «Ничего ты не вернёшь. У тебя и так была куча шансов, но ты всех просурал. С сегодняшнего дня ты лишаешься должности главы корпорации. Как только мы вернёмся на поверхность, даже не смей появляться на пороге моей компании. Понял?» Внезапно раздался стук, будто кто-то упал, а следом за ним стон. «Ух-х-х-х!» <клышлен> А отец, что с тобой? Сердце? Дай помогу. Отстань от меня. Сам справлюсь. Вали отсюда. Ну, сказал же, не нужна мне твоя помощь. Убирайся вон с глаз моих. Да, тихонько ответил дядя. Серьёзно у них там разборки, прямо драма какая-то, подумал я. Старик окаказывается не такой простой. При нашей встрече он не показался мне таким жёстким. Хотя если вспомнить его отношение с мамой, то ничего удивительного в этом нет. Дверь открылась и в коридор вошёл высокий мужчина лет пятидесяти. Его строгие черты лица, поблёкшие глаза и проглядывающая седина на висках придавали образу оригинальности. Увидев такого чулака вблизи хотя бы раз, вряд ли забудешь. Так это ты, сын Елены. Он осмотрел меня с ног до головы и остановил взгляд на лице. Никакой злобы или надменности, которые источал его отпрыск, совершенно не чувствовалось. А вы с ней похожи, особенно глаза. Что он несёт? Разве у мамы были зрачки как у монстра? Я Евгений Фролов, твой дядя. Но ты должно быть и так это понял. Мне хотелось бы с тобой ещё поболтать в более спокойной обстановке, но боюсь, прямо сейчас это невозможно. Мужик тот же прошёл через человеческий заслонны своих детишек и направился в противоположную часть коридора. Вы двое, чего там застыли? Расходите по комнатам. Алина с Сергеем по сушной разбрелись по разные стороны, да и у меня более не было смысла задерживаться. Как и хотел я, потопал к апартаментам. Вроде бы мне сюда. На секунду замешкавшись, я сверился с картой. Всё верно. Не успел прикоснуться к ручке двери, как она открылась без моей помощи. На пороге сидели Настя и Умбра. Брадик пришёл радовалась сестра, протягивает тоненькие ручонки ко мне. Разумеется, я не мог ей отказать и взял на руки. "Братик пришёл", в точности повторяла за мелкой умбра. "Что, и тебя взять на ручки?" "Ну, хорошо, иди сюда". Подсадил ещё её ещё родивочку и аккуратно как сцепил с себя обувь и пошёл в гостиную. "Алексей", раздалось из-за спины. "Не против, если?" "Конечно", киваю защитница. "Можешь идти". В убежище мне уж точно ничего не угрожает. Если понадобишь, я позову. Благодарю. Катя поклонилась и ушла. Она до сих пор шла со мной? И как я мог про неё забыть? В самом деле, прямо какая-то женщина-невидимка. Поняв, что уже перестал замечать даже собственного охранника, я осознал, как сильно вымотался за день. Мне нужно поспать. Само собой дела обстояли не так просто. И два показался на глаза Олесе, как та начала причитать. «Эй, в чём это у тебя одежда? Это что, кровь? Зачем лезешь к девчонкам, когда весь грязный? Они же только переоделись!» — отчитывала Леся. «Быстро снимай своё тряпьё и иди отмывайся! И чтобы через десять минут был за столом, ты меня понял?» «Да-да, как прикажете», — послушно ответил сестре. «Я не мог сказать командирушине слова против, а потому сразу же поплёс и исполнять приказы». Быстренько завершив банные процедуры, напялил свежий комплект одежды и потопал на кухню, где меня уже ожидал сытный ужин. Пока наворачивал одно блюдо за другим, а аппетит был жутким, рассказал о случившемся сегодня. Сначала это была захватывающая история о восхождении и сражении с монстрами, затем завораживающий момент с приручением, а напоследок размытое описание мести и дальнейшая разборка сородой монстров. Поначалу я даже боялся рассказывать это Олесе, но когда увидел её реакцию, успокоился. В её глазах не возникло страха, как это было с товарищами по команде. Ну и хвалить меня за случившееся она не торопилась. Она просто приняла это как данность. «Понятно», — вздохнула сестра. «Надеюсь, на этом твоя месть закончилась?» «Пока нет. Для начала мне нужно найти ещё одного. Того, чью вину невозможно отрицать». выродка, из-за которого я стал таким. Незаметно для себя я повысил голос. До сих пор помню, как этот подонок всадил мне стрелу сперва в ногу, а затем в грудь. Такой долёжок нельзя забыть. "Тише", прошептала Олеся. "Дети уже уснули". Я повернул голову и глянул на диван. Две малевки опиршись друг о друга мирно посапывали. А до этой картины моя усталость тоже дала о себе знать. "Что ты ты раздевался?" Если закончил, можешь идти к себе в комнату. Открыв глаза следующим утром, я прочитал, что организму драконида для нормального отдыха потребовалось на пару часов больше, чем прежде. За это время и моральное и физическое состояние пришли в норму. Девочки ещё спали, а мне не хотелось их тревожить, поэтому первым делом решил провести полную инвентаризацию и подготовиться к будущим вылазкам. Хотя мне надо затариться Первым делом гляну, что там с заданиями. Вчера ночью перед тем, как отключиться, я записал в заметки на телефоне прогресс выполнения квестов. А теперь хотел проверить, насколько активны другие владельцы системы. Легендарное задание: Приемник провидцев. Цель: собрать осколки мироздания, 25 из 100. Текущий прогресс: 5 осколков мироздания. Время до завершения задания вторжения. Посмотрел в записи, нахожу небольшое различие. Пока я спал, кто-то нашёл ещё один осколок. Так себе прогресс, конечно, хотя для меня это даже хорошо. Пока ещё неизвестно, зачем нужны эти осколки, но думается мне, что лучше накопить их побольше. Дальше настал черёд второго квеста. Срочное задание: вторжение. Цель: устрани блуждающих монстров 3,7%. Время: 29 дней. Как же всё-таки хорошо, что я не единственный, кто должен разгребать это дерьмо. Вздохнул я, но тут же дошло, что цифра за ночь не сильно-то изменилась. Могли бы поактивнее поработать за целых шесть часов. Судя по тому, что мне удалось узнать за время вчерашней вылазки, самый эффективный, а возможно, единственный способ добычи осколков — это убийство боссов. И именно оно сильнее всего двигает прогресс миссий по устранению чудищ. Вроде бы за грозового императора дали где-то в районе процента. А значит, нужно просто устроить охоту на боссов, и тогда всё будет в шоколаде. После задания поочерёдно глянул статусы: свой и всех трёх питомцев. Больше всего меня интересовало, не вылупился ли птенец. Засел в своих скорлупе, не хочет вылезать. Следом была проверка инвентаря. Не считайтел монстров, от которых в основной массе я уже избавился, а также трофеев из нимбуса. У меня накопилось несколько неиспользуемых предметов. В первой категории таковых было оружие: железный тисак, который служил мне веры и правды самого первого уровня, раскалыватель черепов, топор, что я доставал лишь раз, шпиль проклятия смерти, посох, о котором я почему-то совсем забыл, и щит, что носил имя панцирь хранителя леса. Надо бы придумать, куда можно всё это сбагрить, а то только место зареза занимают. Ко второй категории относились и вещи, которые нельзя было использовать без обработки. Конечно же, это были материалы. Клык в праматери, что мог развеивать магические способности при контакте. Ветвь великого дерева, чья прочность может расти по мере использования. И две пластины стража, которые лишь ненамного повышали сопротивление физическому урону. Первые два я собирался отдать мастеру, дабы тот сделал что-то вроде копья. А назначение пластинам пока не придумал. «Пусть полежат». Последней вещью, попавшейся на глаза, был экстракт души грозового императора. Ещё вчера, после приручения третьего питомца, у меня промелькнула мысль. А зачем отдавать его Нике, если можно скормить новому зверяку? Тем более, что у него-то уж точно высокая совместимость со стихией молнии. Но потом до меня допёрло. Раз уж грозовой император сам по себе владел этим навыком создания кольца из молний, то и его детёныш должен со временем научиться. Тогда какой смысл тратить экстракт впустую, если можно извлечь выгоду? Покончил с инвентаризацией, я быстренько отремонтировал комплект обольстительницы и, удостоверившись, что на счету по-прежнему более 800 тысяч золотых, перешёл в магазин. Минут пять я перелистывал страницы, разглядывая товары, и в итоге сделал вывод, что сперва следует прикупить броню, а уже после оружия. Из оружия ближнего боя у меня уже был плазменный пронзатель. Пускай с навыками не работал, но плоти монстров резал на раз-два. Также я собирался сделать заказ у ремесленников. Полагая, из материалов А-класса вряд ли получится что-то ниже того же ранга. Поэтому я решил взять недорогой копьё только ради того, чтобы можно было использовать навыки, если вдруг это сильно понадобится. С оружием дальнего боя дела обстояли даже проще. Им я пользовался значительно реже, да и навыков под него было всего два. Следовательно, брать что-то дорогое не имело особого смысла. Вывод напрашивался сам собой. Сначала нужно заботиться о защите и повышении характеристик. Тут же был открыт раздел с бароней, страницы которого пролистывались одна за другой. Странно, вещи, которые я видел в прошлый раз, пропали. Я точно помню, что в секции с ранга было прикольное баранье последователя ветра, но её больше нет. Помимо этого, у меня в памяти отложилось ещё пара названий комплектов, но потратив минут 5 на исследование, я не обнаружил таких позиций. Выходит, магазин постоянно меняет свой ассортимент? Или же когда одни шмотки раскупают, взамен появляются совершенно другие? В таком случае мне нет смысла покупать вещи из комплектов по частям. Вдруг к тому моменту, как накоплю нужную сумму, недостающие элементы пропадут. По этой причине я решил не засматриваться на самые дорогие ранговые комплекты доспехов, а обойтись тем, что было ближе к концу списка. Эти вещи в любом случае были лучше мощнейших беранговых наборов. к которым относилась и утраченная броня кровопийца. «Тут особо не развернёшься», — вздыхал я. Выбор был небольшой, всего три возможных варианта. Первый комплект подходил скорее каким-то ассасинам, которым требовалось действовать скрытно и наносить мгновенный урон из-под тяжка. У второго был перекос в увеличении силы заклинания и восстановления маны, хотя он повышал не только интеллект, но и ловкость, но явно не подходил под мой класс. Ну а третий комплект оказался как раз тем, что нужно. В первую очередь он повышал ловкость, а затем интеллект. Цена вписывалась в бюджет, а эффект был самый полезный среди трёх представленных вариантов. Предмет – венец ледопыта. Ранг – Эй. Класс – кожаная броня. Описание. Головной убор, изготовленный из костей кристального орла, наделяет владельца великолепной проницательностью. При полукомплекте активируется эффект «превосходство непобеждённого». Превосходство непобежденного. Во время сражения каждые 10 секунд отделяет зарядом превосходство. Каждый заряд повышает показатель ловкости на 5%. Через 30 секунд после завершения битвы или при получении урона, все накопившиеся заряды спадают. Максимально допустимое число зарядов превосходства зависит от уровня. Облачение следопыта – 0 из 5. Свойство – плюс 100 к интеллекту и 5% шанс обнаружить скрытого врага. Превосходство непобеждённого. Просто улётное усиление. Всего-то и надо, что не попадать под атаки врагов и настреливать издалека. Идеально. И это не считая прибавки к интеллекту, который в два раза выше, чем давала маска кровопийцы. Предмет облачения следопыта. Ранг A. Класс «Кожаная броня». Описание. Доспех, изготовленный из плотной шкуры виверны, наделяет владельца великолепной проницательностью. При полном комплекте активируется эффект «Превосходство непобеждённого». Броня с ледопыта, ноль из пяти. Свойство: плюс 100 к интеллекту и 30-процентный шанс аннулировать направленный урон. О броне даже и говорить нечего. Сотни ловкости, дополнительные эффекты избежать вражеских атак или умений. Если избегать навыков бьющих по области, то можно почти ничего не бояться. Предмет: перчатки с ледопыта. Ранг: А. Класс: кожаная броня. Описание: Рукавицы изготовлены из чешуи дымчатого змея. наделяет владельца великолепным проворством. При полном комплекте активируется эффект превосходный побеждённого. Броня 0 из ледопыта, но или с пяти. Свойство: плюс 100 к ловкости и 5% шанс отравить врага ядом дымчатого змея при атаке. Мало того, что прибавляет ловкость, так ещё и урон могут повысить. Предмет: штаны с ледопыта. Ранг: А. Класс: кожаная броня. Описание: Он же изготовлены из кожи полуночного саблезуба. Наделяет владельца великолепным проворством. При полном комплекте активируется эффект превосходства непобежденного. Броня следопыта – 0 из 5. Свойство – плюс 100 к ловкости. Только повышает характеристики. Но ну и это неплохо. Предмет – тихостопы следопыта. Ранг – Эй. Класс – кожаная броня. Описание. Сапоги, изготовленные из кожи призрачного хамелеона. Наделяет владельца великолепной подвижностью. При полном комплекте активируется эффект превосходне побеждённо. Броня следопыта, ноль из пяти. Свойство плюс 100 ловкости и 30-процентное уменьшение громкости шагов. Одно за другое приобрёл части комплекта. Совсем не жалею, что потратил на всё добро более 700.000 золотом. Размечица два броня попала ко мне в инвентарь, я поспешил поскорее её примерить. Благо в комнате имело зеркало. Спустя миг я уже наблюдал за своим отражением. Возможно, самолюбование продлилось бы чуточку дольше, если бы дверь в комнату не отворилась. Доброе утро. На пороге показалась полосаная Олеся в пижаме. Что хочешь на завтрак?